«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Граутов Генрих Фердинанд Готовься к войне Бонзай Началось это, как и всегда, самым невинным и незаметным образом. Рассказывать о причинах и о том, как все это было подготовлено, Каким образом ручьи образовали могучий поток, не мое дело. Пускай об этом заботятся историки, отыскивающие и исследующие причины всех событий. Пускай они и установят, когда там, в далекой Азии, народилась мысль, что столкновение неизбежно, и когда весь японский народ проникся сознанием, что настало время действовать. В течение долгих лет мы здесь, в Америке, жили под гнетом какого-то смутного предчувствия, что нечто ужасное должно внезапно обрушиться на нас. Мы старались заглушить это предчувствие суетой и волнениями повседневной жизни, но теперь мы все сознаем, какой задаче должны были посвятить все свои силы, так как теперь знаем, куда должны были быть обращены наши взоры но тогда мы были похожи на лунатиков. Мы не хотели видеть то, что знали и видели тысячи людей, удивленные и встревоженные нашей беззаботностью. А ведь мы могли заглянуть за ту завесу, которая скрывает от нас будущее. В этой завесе есть отверстия, которые только мы не замечаем. Однако все же многим удалось прозреть это будущее. Есть люди, которые, читая газету и медленно уронив ее на колени, устремляют взоры вперед. Мысли их блуждают далеко-далеко, и из туманной дали до них долетают звуки брицания оружием, гром битвы и таинственное журчание и грохот морского прибоя. Другие, уловив в суете уличной сутоки какое-нибудь случайное слово, долго носят его в мыслях, покуда это слово не утонет в суровых волнах трудовой жизни. Но слово это продолжает жить в сокровенных глубинах сознания, там, куда не проникают мысли. Оно снова воскресает и ночью преображается в дикие отряды всадников, бесшумно носящихся по короткой траве степей. В воздухе чувствовался гром пушек задолго до того времени, когда они были заряжены. Я видел не более, чем остальные. Предчувствие грядущих ужасов коснулось меня своим холодным дыханием, но вскоре уже изгладилось из моей памяти. Это случилось весной 1907 года. Мы находились в ресторане. Внезапно на улице послышался дикий крик. Два человека были выгнаны из японской кухмистерской. В дверях ее стоял японец-хозяин и подкидывал ногой шляпу одного из изгнанных. Шляпа, подобно мечу, покатилась по мостовой. «Посмотри-ка!» — воскликнул мой друг Артур Вилькокс. «Японцы нападают на этих джентльменов!» Я удержал его за руку, так как японца уже ухватил долговязый ирландец-полисмен. Японец громко запротестовал и начал сопротивляться. В следующий же момент ирландец лежал на мостовой, подобно срубленной сосне. Японский карлик повалил его искусным приемом, не стоившим ему, по-видимому, никакого усилия. Затем началась дикая свалка. Через полчаса только два полисмена с записными книжками в руках разгуливали около совершенно разрушенной японской кухмистерской. Наши ребята поработали на совесть. Мы еще долго оставались в ресторане. — Ну, — промолвил Артур Вилькокс, — нашим внукам придется еще сражаться из-за этого. — Не нашим внукам, — сказал я, — а нам. — Почему я это сказал, я тогда не знал. Нам рассмеялся Вилькокс. — Нет, посмотри на меня, на себя, посмотри на наш народ и посмотри на этих карликов. Русские тоже говорили. «Посмотри на этих карликов». Они меня высмеяли, и в конце концов я смеялся вместе с ними, но я не мог позабыть ирландца, которого японец повалил своим приемом. И внезапно во мне воскресло забытое воспоминание. Это было давно, в Гейдельберге, еще в то время, когда я учился в Германии. Профессор рассказывал о том, как молодой Гётеф, после бесславного отступления прусской армии, сидел у сторожевого огня и обсуждал с офицерами причины поражения. Когда офицеры захотели узнать мнение Гётея, то, как бы исполненный пророческим духом, он сказал, «Теперь в истории мира начинается новая эра, и вы можете сказать, что присутствовали при зарождении новой эпохи». И я мысленно видел офицеров славной армии Фридриха Великого, сидящих у бивачных костров и не могущих понять, как могло случиться, что они дошли до того, что бежали перед оборванными рекрутами революции. И я видел рядом с ними человека высшего разряда, которому удалось, приподнявшись над толпою, заглянуть через темную завесу грядущего и кинуть взгляд на будущность. Тогда я скоро позабыл все это, позабыл уличную драку, позабыл, что меня коснулось ледяное дыхание грядущего. Только тогда, когда бедствие разразилось, этот случай пришел мне опять на ум. Когда раздался звон мечей, тогда только я понял, что те факты, на которые мы глядели с холодным равнодушием, предвозвещали грядущую катастрофу.